Филипп Дик. Городишка Прочитано благодаря поддержке слушателей Puffin Кафе на сервисах Бусти и Patreon. Ссылки в профиле. Едва переставляя ноги, Берн Хаскель взобрался на крыльцо собственного дома. По ступенькам за ним волочился плащ. Берн смертельно устал, устал и телом, и душой. Ноги ныли. Хлопнув дверью, он бросил на пол портфель, повесил плащ и шляпу, на шум в прихожую выскочила Мэдж. «Почему ты сегодня так рано, дорогой?» — всплеснула она руками. Не обращая на жену внимания, Хаскель принялся развязывать шнурки поношенных ботинок. Он был еще не стар, но выглядел грузным, неповоротливым. На землистом лице застыло недовольное выражение. «Ну, скажи хоть что-нибудь». «Ужин готов?» «Пока нет». «Что на этот раз приключилось? Опять сцепился с Ларсеном?» Хаскель тяжело протопал в кухню и наполнил стакан теплой минеральной водой. «Давай уедем отсюда», — неожиданно предложил он. «Уедем? Уберёмся из Вудланда. Представляешь, как бы славно мы зажили, хотя бы во Фриск. Сказать по правде, я готов отправиться хоть на край света, только бы выбраться из этой вонючей дыры». Берн облокотился на очищенную доблеска медную раковину и с жадностью осушил стакан. «Что-то погано себя чувствую. Видно, снова пора повидать дока Барнеса. Да, все бы, кажется, отдал, лишь бы сегодня была пятница, а завтра суббота. Что от тебя приготовить на ужин, дорогой? Не знаю». Хаскель помотал головой. готов что хочешь». Шаркая, он проковылял к кухонному столу и плюхнулся на табурет. «Я хочу лишь отдохнуть. На худой конец можешь открыть банку тушенки или свинину с бобами». «А может, поужинаем в ресторанчике Дона? Говорят, по понедельникам там подают отменную вырезку. И весь вечер будем любоваться местными рожами соседей? Боже упаси, лучше уж остаться голодным. И, разумеется, ты слишком устал, чтобы подвести меня хотя бы к Хеленгрант?» «Машина в гараже опять сломалась. Дорогой, будь ты чуточку поаккуратнее, то, может, прикажешь запаять автомобиль в целлофан? И вообще, какого черта, вам всем от меня надо?» «Не смей орать на меня, Берн, Хаскель!» Мэдж даже побагровела от возмущения. «Иначе сам будешь готовить себе ужин!» Хаскель вскочил и засеменил к двери. «Вот уж дудки!» — бросил он на ходу. «Куда ты собрался?» «В подвал!» «О, Господи!» — воскликнула Мэдж. «Опять к своим поездам? Не понимаю, как? Взрослый мужчина!» Хаскель не счел нужным выслушивать тираду до конца. Он проследовал по ступенькам в темный подвал, привычно нащупал выключатель, зажег свет. В подвале было сыро и зябко. Хаскель снял с крючка и нахлобучил на голову фуражку машиниста. Едва прохладная ткань коснулась плеши на макушке, усталость как рукой сняло. Осторожно переступая через рельсы, он направился к огромному фанерному столу. Рельсы здесь были повсюду, на полу, под угольным бункером, среди путаницы труб парового отопления. Рельсы сходились на столе, куда взбирались по ажурным металлическим мостикам. На столе в беспорядке валялись трансформаторы, переключатели, реле, мотки проводов и прочее электрооборудование. Но большую часть стола занимал город, точная копия Вудленда. Здесь нашлось место всем деревьям, магазинам, домам, улицам и даже пожарным гидрантам. На изготовление города ушли годы и годы кропотливого труда. Берн, сколько себя помнил, постоянно строгал, пилил, клеил. Еще ребёнком он, стремглав, мчался из школы домой и работал, работал, работал. Хаскель включил главный рубильник, и железнодорожные пути озарились сотнями сигнальных огней. Нажал кнопку на пульте управления, и мощный паровоз, стоящий во главе груженных автомобилями платформ, дал гудок к отправлению. Щелчок переключателя и состав, плавно набирая ход, покатился по наклонному мостику, скрылся в туннеле и вынырнул из-под верстака. При виде движущегося состава у Хаскеля перехватило дыхание, и поезд, и город принадлежали только ему. Хаскель склонился над миниатюрным зданием, его буквально распирало от гордости. Весь город, дюйм за дюймом, деталька за деталькой, создан его собственными руками. Он осторожно коснулся водосточной трубы на бакалейной лавке Фреда. Не упущена ни одна мелочь. Все на своих местах — окна, витрины, вывески, прилавки. Его пальцы любовно скользнули по плоской крыше отеля «Центральный». Через широкие окна было видно диваны и кресло в холле. Взгляд Хаскеля пробежал вдоль улицы. Вот аптека Грина, а вот перелетная мастерская Баньява. Напротив — склады, за ними магазин автомобильных запчастей Фрейзера. Дальше ресторан «Мехико», еще дальше ателье по пошиву верхней одежды Шастейна, а в подвальчике — винная лавка Боба. А это неказистое здание, бильярдная «Мастер Кия». Поезд замедлял свой бег. Колеса надавили автоматический переключатель, и перед паровозом послушно опустился разводной мост. Хаскель тронул рычажок на пульте. Паровоз, пронзительно свистя, прибавил ходу, преодолев крутой поворот, миновал стрелку. Рука Хаскеля резко толкнула рычажок, поезд дернулся и пулей устремился вперед. Вскоре он скрылся за трубой парового отопления. Затем вновь появился и, угрожающий кренясь, обогнул угольный бункер. Хаскель притормозил состав, тяжело дыша сел у верстака, трясущейся рукой, достал сигарету. Поезд и модель города совершенно преобразили его, не оставив от прежней угрюмости даже следа. Теперь глаза Хаскеля сияли, на губах играла улыбка. Вряд ли он смог бы выразить свои чувства словами. Конечно, ему всегда нравились модели паровозов и зданий. Помнится первая железная дорога, простенький заводной паровоз до да несколько отрезков рельсов появились у него лет в 6-7. А в 9 он получил в подарок от отца ярко раскрашенную коробку. В коробке оказались электрический поезд, пульт управления и даже две стрелки. С годами железная дорога разрасталась, становилось больше стрелок, паровозов, автомобилей, шлагбаумов, трансформаторы заменялись на все более мощные. Учась в выпускном классе, Хаскель начал создавать свой город. Сначала сконструировал южный железнодорожный вокзал, затем добавил привокзальную площадь и прилегающую к ней стоянку такси. Позже построил кафе, где таксисты подкреплялись в перерывах между рейсами. Еще позже — улицу Изобилия. И так далее. Шли годы, город рос. Один за другим на столе появлялись жилые дома, учреждения, магазины. Так постепенно из-под умелых рук Хаскеля вышел весь Вудланд. И каждый день он прибегал из школы, а затем со службы домой, чтобы клеить, истрогать, красить и паять. Работа была завершена, вернее, почти завершена. Ему стукнуло 43, и город, дело всей его жизни, почти готов. Хаскель обошел вокруг стола, прикасаясь к отдельным зданиям. Если летящий стрелой поезд будоражил его, то вид знакомых с детства домов успокаивал, вселял уверенность в свои силы. Вот цветочный магазин, театр, здание телефонной компании. Ну и, конечно же, заводишка Ларсена по производству сантехники. Хаскель нахмурился. Да, здесь-то он работал последние 20 лет, надрывался день за днем, А спрашивается «Ради чего?» чтобы видеть, как желтороты и юнцы обходят его по службе. Ох уж эти любимчики босса, подхалимы в ярких галстуках, брючках в обтяжку и с неизменными ухмылками на противных рожах. Душу Хаскеля переполнили жалость к себе и ненависть к окружающему миру. Вудланд отнял у него лучшие годы жизни. Счастлив здесь он так и не был. Город всегда был против него. Достаточно вспомнить мисс Мерфи, классную наставницу, или сокурсников по колледжу, всех этих выскочек и зазнаек, или высокомерных клерков в конторах, да и остальные, слепленные из того же теста. Все эти полицейские, почтальоны, водители автобусов, мальчишки рассыльные, соседи, наконец. Что там соседи, если собственная жена и та против него? Ничто не связывало Хаскеля с Вудландом, этим процветающим пригородом Сан-Франциско, расположенным в южной части полуострова вне пояса туманов. Гнездышка преуспевающего среднего класса, чтобы ему пусто было. Берну всегда казалось, что в городе слишком много роскошных домов и лужайка для гольфа, сияющих хромом лимузинов и плетеных кресел. Слишком много показухи и чванства. И так было всегда и везде. В школе, на службе. «Джек Ларсон, заводишка сантехники, 20 лет каторжного труда!» Пальцы Хаскеля стиснули модель завода Ларсона, в порыве ярости он оторвал здание, швырнул на пол и растоптал. Дрожа всем телом, уставился на измятые кусочки картона, осколки стекла и металлические проволочки у своих ног. Сердце отчаянно билось, в голове шумело. Берн повернулся и, как со нам было, побрел к верстаку. Уселся на табурет, достал из ящиков инструменты и материалы, включил электродрель и принялся за новую модель. Привычная работа сразу захватила Хаскеля, терзавшие душу мысли оставили его. Он быстро покрасил и склеил заготовки, приладил крошечную вывеску, напылил из пульверизатора зеленую лужайку перед фасадом, укрепил новую модель на столе. Там, где всего несколько минут назад стоял заводишка Ларсена, теперь весело сияло непросохшей краской совсем другое здание. Вывеска гласила «Морг города Вудленда». Хаскель удовлетворенно потер руки. Наконец-то он избавил город от гнусного заведения Ларсена. А дело-то оказалось плевым. Странно, как он раньше до этого не додумался. Отпив из высокого бокала глоток ледяного пива, Мэш задумчиво произнесла. «Знаешь, Пол, с Берном в последнее время творится что-то неладное. Я и так уж смотрю на его чудачество сквозь пальцы, но день ото дня он становится все невыносимее». Доктор Таллер растерянно кивнул. «Что и говорить, муженек у тебя не сахар, замкнутый, неуравновешенный, да ещё с целым букетом комплексов. Удивляюсь, как ты вообще его терпишь». «Кто бы знал, до чего надоели мне его дурацкие игрушки. Представляешь, он соорудил в подвале целый город». Серьезно? Вот бы не подумал. Сколько с ним живу? Он все время возится со своими моделями. Начал еще ребенком, в голове не укладывается. Мужику пятый десяток. Он все в паровозике играет. Глаза бы мои не глядели. Интересно. Тилер потер подбородок. И он что же, все время строит новые модели и ничего не переделывает? Его игрушки заполонили весь подвал. Он возвращается со службы и сразу несется вниз. Вчера даже ужинать не стал. Пол Тиллер приподнял левую бровь, отхлебнул пиво и откинулся на спинку кресла. Было три часа. День выдался теплым и ясным, через широкие окна в гостиную лился солнечный свет. Вся обстановка располагала к пустой, неспешной беседе. Внезапно Тиллер поднялся. «Сдается мне, твой муж серьезно болен. Знаешь что, давай-ка полюбуемся его сокровищами, этими самыми моделями». «Тебе и в самом деле интересно». Мэдж приподняла манжет зеленого шелкового халата и поглядела на часики. «Муж явится не раньше семи, так что времени у нас предостаточно». Она поставила стакан на подлокотник кресла и неторопливо встала. «Ну что ж, пошли». Теллер взял Мэдж за руку, и они направились в подвал. Его охватило непривычное возбуждение. Мэдж включила свет, и, настороженно озираясь, они подошли к огромному фанерному столу. «Ты только полюбуйся!» — Мэтч сжал руку Тиллера. «И на эту ерунду он угрохал лучшие годы жизни!» «Да что там, годы, всю жизнь!» Тиллер кивнул. «Похоже, так оно и есть». Его голос слегка дрожал. «Я и представить себе не мог подобное. Какая достоверность! Какая проработка деталей!» «Да он мастер!» «Да уж, у Берна золотые руки, но он мог бы найти им и лучшее применение». Мэтч кивнула на полку с инструментами над верстаком только и знает, что транжирит наши деньги. Тиллер неторопливо обошел вокруг стола, склоняясь над отдельными постройками и внимательно рассматривая их. «Невероятно! Здесь же весь наш город, каждый дом, посмотри! Вон там я живу!» Он показал пальцем на роскошное здание в нескольких кварталах от дома Читых Хаскилов. «Да, сделано неплохо», — отозвалась Мэдж. «Но ты только подумай, разве станет нормальный мужчина после работы играть в паровозики?» «Мощь!» — Тиллер коснулся замершего у перона паровоза. «Именно мощь паровозов так привлекает детей. Поезда — великая вещь. Их сила символизирует секс. Мальчик видит, как паровоз несётся по рельсам, такой огромный и страшный. Потом ребёнок получает в подарок игрушечный поезд вроде этого. И вот уже он сам управляет им. По его воле поезд трогается с места, останавливается, разгоняется, притормаживает. Поезд подчиняется ему». Мэтч поежилась. Что-то зяпка. Давай вернемся в гостиную. Ребенок подрастает и все больше полагается на собственные силы. Ему уже ни к чему символы, он становится хозяином настоящих вещей, способен вести настоящий поезд. Тиллер покачал головой. Нормальные мужчины не нуждаются в суррогатах. Он вдруг нахмурился. Откуда на улице великолепная взялся морг? Морг? «Ну да, и вот еще, гляди-ка, зоомагазин Стьюбана. Вон там, рядом с радиомастерской. Сроду здесь не было зоомагазина». Тиллер наморщил лоб, пытаясь припомнить. «Что же здесь находится на самом деле?» «Салон, Парижский меха». Мэдж поежилась и обхватила себя руками. «Пол, пошли отсюда, пока я не превратилась в льдышку». Тиллер рассмеялся. «Будь по-твоему неженка». Направляясь к лестнице, он вновь нахмурился. Хм, «Зоомагазин Стьюбана». Даже не слышал о таком. А ведь все остальное, как в жизни, сразу видно, он прекрасно знает город. Но зачем поместил сюда несуществующий магазин?» Тиллер выключил в подвале свет. Еще этот морг? С чего бы это?» «Не бери в голову», — сказала Мэтдж. «Ты сам ничуть не лучше моего мужа. Все вы мужчины одинаковые, с виду взрослые, а на самом деле сущие дети». Погруженный в собственные мысли Тиллер промолчал. Весь его светский лоск исчез, он явно нервничал. Мэдж опустила желези, комната погрузилась в янтарный полумрак. Усевшись на кушетку, Мэдж притянула Тиллера к себе. «Не хмурься, милый!» Она обняла Тиллера за шею и прильнула губами к его уху. «Знай я, что подобная ерунда так на тебя подействует, ни за что бы не позвала тебя в гости». «А зачем ты меня позвала?» Мэдж плотнее прижалась к Тиллеру. «Он еще спрашивает, дурашка». Грузный, рыжеволосый Джим Ларсон не верил собственным ушам. чего ты, собственно, добиваешься?» «Да ничего, прости, надоело на тебя и шачить». Хаскель выдернул из своего письменного стола ящик и высыпал его содержимое в портфель. «Чек пришлешь по почте, но прочь с дороги». Хаскель вплотную приблизился к шефу, изумленный яростным огнем в глазах подчиненного, Ларсон невольно отступил в сторону. «Ты... ты здоров?» «Здоровее некуда», — бросил на ходу Хаскель и, что было сил, хлопнул дверью. «Конечно, здоров», — бормотал он себе под нос, продираясь сквозь толпу спешащих за покупками домохозяек. «Можешь не сомневаться. Я в полном порядке, может быть, впервые в жизни». «Эй, смотри, куда прешь, ротозей!» — беззлобно гаркнул задетый Хаскелем рабочий. «Прошу прощения», — машинально ответил Берн и, крепче стиснув ручку видавшего виды портфеля, зашагал дальше. На вершине холма он остановился перевести дух. Перед ним, как на ладони, лежал завод сантехники. Хаскель рассмеялся. Все позади. Ненавистный Ларсон навсегда вычеркнут из его жизни. Не будет больше тупой, изнурительной работы, тяготившей его последние двадцать лет. С рутиной и скукой покончено раз и навсегда. Начинается новая жизнь. И Берн заспешил домой, победно улыбаясь. День клонился к вечеру, мимо проносились автомобили, возвращались с работы бизнесмены. Завтра, как всегда, служащие пойдут домой привычной дорогой, но Хаскеля в этой толпе уже не будет. Ежедневный кошмар больше не повторится. Он добрался до своей улицы, справа возвышался дом Эда Тилдена, нелепая громадина из стекла и бетона. Собака Тилдена выскочила из конуры и, гремя тяжелой цепью, облаяла Хаскеля. Он, как обычно, прибавил шагу. «Проклятая тварь!» — Берн тихо расхохотался. «Только сунься еще раз!» — крикнул он собаке. Наконец, прыгая через две ступеньки, он взбежал на крыльцо своего дома, рывком распахнул дверь, в гостиной темной тихо. Внезапно послышалась возня, и с кушетки вскочили двое. «Берн!» — едва слышно вымолвила Мэтш. «Почему ты так рано?» Берн Хаскель забросил портфель в угол, швырнул плащ и шляпу на стул, В груди у него кипело, лицо перекосилось от гнева. «Что с тобой, дорогой?» — поспешила к нему Мэдж, расправляя на ходу халатик. «Я не ждала тебя так». Она зарделась. «Я хочу сказать, что...» Пол Тиллер приблизился к Хаскелю и с непринужденным видом протянул руку. «Привет, Берн. А я, понимаешь ли, заскочил на минутку, вернул твоей жене книгу». «Добрый день». Сухо кивнул ему Хаскель и направился в подвал. «Если понадоблюсь, найдешь меня внизу» крикнул он жене. «В чем дело, Берн?» — опешила Мэдж. «Что-то произошло?» Хаскель задержался у распахнутой двери. «Я уволился». «Что?» «Бросил службу. Ларсоном я сыт по горло». Дверь в подвал громко хлопнула. «Господи, боже мой!» Мэдж вцепилась в рукав Тиллера. «Да он рехнулся!» Берн неторопливо зажёг свет, надел фуражку машиниста и придвинул табурет к фанерному столу. С чего же начать? На очереди контора Морриса, на котором принадлежат всеми бюровные квартиры в городе. Хаскель с восторгом оторвал большущее строение, где клерки всегда смотрели на него сверху вниз. Он возбужденно потер руки. Всё, их больше нет. Впредь при его появлении ни один высокомерный клерк не поднимет в притворном недоумении брови. Работал Берн лихорадочно, с несвойственным ему нетерпением. Наконец-то он не тратит время попусту. Через несколько минут на освободившемся месте выросли два крошечных домика. Хаскель возбужденно хихикнул. «Неплохо придумано. Замените роскошное, процветающее учреждение двумя обшарпанными халупами, будкой чистильщика обуви и обветшалым кегельбаном. Получите, гады!» Его взгляд остановился на филиале Центрального Калифорнийского банка. Банки он всегда ненавидел. А здесь, к тому же, ему отказали в займе. Банку не место на столе. А вот и резиденция Эда Тилтона распустил свою проклятую псину. Однажды эта тварь цапнула Хаскеля за коленку. Бернс с восторгом отодрал модель, голова шла кругом. В его руках была судьба целого города. Ну, а что там дальше? Ага, бытовые электроприборы Гаррисона. Там ему всучили испорченный радиоприемник. Раз! И нет больше бытовых электроприборов. Магазин сигары и трубки, принадлежащий Джо. Здесь, в мае 49-го, ему подсунули фальшивый четвертак. Нет больше табачного магазинчика Джо. Фабрика по производству чернил? Запах чернил Берн не переносил с детства. Чем бы ее заменить? Хлебопекарня вполне подойдет, ведь булочки с хрустящей корочкой любят все. Взмах руки, и нет больше чернильной фабрики. На улице Вязов по ночам слишком темно. Помнится, дважды он здесь спотыкался. Надо бы установить побольше фонарных столбов. А на веселой улице что-то маловато баров, зато развелось слишком много магазинов, готового платья и меховых отелье. Он с упоением выдрал целую пригоршню моделей и перенес их на верстак. Дверь осторожно приоткрылась. В щель заглянула бледная и перепуганная Мэтч. Берн? Он неохотно оторвался от работы, Мэдж нерешительно спустилась по ступенькам. За ней следовал доктор Тиллер. Строгий серый костюм придавал ему солидности. «Берн, ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила Мэдж. «Разумеется. А ты действительно уволился?» Хаскель кивнул и, отвернувшись от незваных посетителей, принялся разбирать чернильную фабрику. «Но почему?» «Не желаю тратить время на ерунду», — нетерпеливо проворчал Хаскель. «Стало быть, ты слишком занят, чтобы работать?» — озабоченно спросил Тиллер. «Совершенно верно. Слишком занят чем?» Голос Таллера едва заметно дрожал. «Уж не постройка ли собственного города? Отвяжись!» — бросил Хаскель. Покрасив маленькую хлебопекарню в белый цвет, он осторожно поставил ее на край стола и занялся парком. Парк должен был быть большим и зеленым. Вудленду всегда не недоставало парка. Он будет отлично смотреться на месте отеля на улице великолепия. Тиллер взял Мэдж под руку и отвел в дальний угол. О, Господи, пробормотал он, прикуривая. Ты видел? Понимаешь, что он делает? Мэдж помотала головой. Нет, а что? Я не долго он лепил свой город? Всю жизнь! Мэдж кивнула. Всю жизнь. Лицо Тилера передернулось. Потухший окурок выпал из непослушных пальцев и откатился в сторону. Он этого не заметил и тут же достал новую сигарету. «Господи, Мэтш, не мудрено, что он помешался». «Но что происходит, в конце концов?» — взмолилась Мэтш. «Объясни толком, в чем дело?» «Болезнь прогрессирует. Боюсь, ему уже не помочь». «Но он же вечно здесь торчал», — возразила Мэтш. «Что тут особенного? Да и службу давно порывался бросить, говорил, что начнет новую жизнь». «Вот именно, Начнет новую жизнь». Тейлер собрался с духом и приблизился к Хаскелю. «Опять ты!» Хаскель неохотно поднял глаза. Тиллер провел языком по пересохшим губам. «Ты кое-что добавляешь от себя? Например, несуществующие дома?» Хаскель кивнул. Трясущимся пальцем Тиллер коснулся недостроенной модели. «Это что, хлебопекарня? И где ты ее разместишь?» Тиллер двинулся вокруг стола. «Ведь в удленде нет никаких хлебопекарен в помине?» «Он круто развернулся? Ты что, пытаешься улучшить город?» «Какого черта тебе здесь надо?» — угрюмо осведомился Хаскель. «Если пришел к моей жене, то пусть она тебя и развлекает». «Берн!» — пискнула Мэтч. «Шли бы вы оба отсюда! У меня работы по горло, к утру хочу все закончить, а вы тут под ногами путаетесь». «Закончить?» — удивился Тиллер. «Вот именно, закончить!» — Хаскель повернулся к жене. «Часов в 11 можешь принести сэндвич, а сейчас твое присутствие вовсе не обязательно». И он вернулся к работе. «Пошли отсюда». Тиллер взял матч за руку и потянул за собой. «Пошли, пошли, нечего нам здесь делать». Тиллер поднялся первым, и как только Мэтч вышла, плотно затворил дверь. «Пол, он сошел с ума. Что же нам делать?» «Прежде всего успокойся. Мне необходимо все обдумать». Насупившись, Тиллер принялся вышагивать по комнате. «Похоже, этой ночью мы от него избавимся». Наконец изрек он. «С чего ты взял? Сегодня он убежит от реальности в созданный мир, улучшенный мир, который полностью в его власти». «О, Пол, надо его остановить». «Остановить?» Тиллер едва заметно ухмыльнулся. «А зачем? Ну нельзя же сидеть, сложа руки и... А почему бы и нет, если это решит все наши проблемы?» Тиллер задумчиво взглянул в глаза миссис Хаскель. Ведь с его уходом всем станет только лучше. Глубоко за полночь Хаскель вносил последние штрихи в облик своего города. Хотя он и устал, приподнятое настроение не покидало его, ведь работа была почти завершена. Город выглядел идеальным, настоящее произведение искусства. Прервав на минуту работу, Хаскель придирчиво оглядел свое творение. За последние четыре часа город преобразился. Хаскель изменил планировку улиц, изъял большинство общественных зданий, перенес торговый центр и деловую часть города на новое место, возвел новые муниципалитеты, полицейский участок, отстроил огромный парк с фонтанами и мягким освещением. Он расчистил трущобы, снес обветшалые магазины и дома, улицы стали шире и прямее, жилые дома меньше и чище, магазины современнее и привлекательнее». Берн избавил город от лишней рекламы, вышвырнул большинство бензоколонок и все крупные промышленные предприятия, заменив их холмами, поросшими зелёной травой и деревьями. Богатый район изменился до неузнаваемости. Нетронутыми остались лишь несколько крупных особняков, принадлежащих симпатичным людям. Остальные же безжалостная рука Хаскеля превратила в стандартное одноэтажное жилище с двумя спальнями и гаражом на одну машину. Из-за липоватого строения в стиле рококо городской муниципалитет превратился в простое и современное здание. По подсчетам Хаскеля, в городе обиталось десяток наиболее мерзких типов. О них он позаботился особо. На окраине города, куда ветер с океана частенько приносил вонь гниющих водорослей, он выстроил для них два барака на шесть семей каждый. Дом Джима Ларсона исчез вовсе. Он стёр все следы пребывания Ларсона в городе. В новом Вудленде подобным трудням делать нечего. Работа почти завершена. Вот именно, почти не забыть бы чего, успеть доделать все до утра. Новый Вудленд смотрелся просто великолепно, чистый, аккуратный и, что немаловажно, безо всяких излишеств. Роскошь центральных кварталов уже не бросалась в глаза. Исчезли или были притушены сияющие рекламные объявления, вывески, витрины. Пришлось потесниться и деловой части города. Место заводов заняли тенистые парки и ухоженные лужайки. Торговый центр радовал глаз. Напоследок Хаскель добавил две детские площадки на окраине города, установил маленький уютный театр вместо безобразной громади, насиявшей ночи напролёт неоновыми огнями. Подумав несколько минут, он, с сожалением разобрал почти все ранее возведенные бары. Негоже развращать жителей нового Вудланда. И никаких казино, бильярдных и домов под красными фонарями. А вот маленькая аккуратная тюрьма для неблагонадежных просто необходима. Пожалуй, сделать крошечную надпись над дверью главного офиса городского муниципалитета не всякому под силу. Эту часть своего замысла Хаскель приберег на закуску. Но настал черед и ей. С особой тщательностью он вывел микроскопические буквы. Мэр города Вудленда берн Р. Хаскель. Остались еще кое-какие мелочи. Ни к чему Эдвардам навехонький кадиллак обойдутся и плимутом модели 1939 года. Задумчиво покусав нижнюю губу, Хаскель добавил деревьев на окраине города, соорудил еще одно пожарное депо, выкинул очередной магазин готового платья. Он всегда недолюбливал таксистов. Повинуясь внезапному порыву, он убрал стоянку такси и воздвиг на ее месте цветочный магазин. Хаскель в который раз уже за эту ночь потер ладони. «Что еще? Или все завершено, все идеально?» Он еще и еще раз вглядывался в каждую деталь города, в каждую постройку. Ничего не упущено. Как он мог позабыть о школе? Разобрав старое здание, Хаскель разместил на противоположных концах города два небольших строения. Еще одна больница не помешает. С ней Хаскель провозился почти полчаса. Он основательно вымотался, руки не слушались, глаза заливал пот. Что же еще? Следует сесть, слегка передохнуть и еще разочек все хорошенько обмозговать. Город был готов. Душу Хаскеля переполняла радость. Работа успешно завершена. Отлично вырвалось у него. Не в силах усидеть на месте, Берн вскочил, вытянул руки и, зажмурив глаза, подошел к фанерному столу. Из подвала донесся сдавленный крик. По дому прокатился гул, в буфете жалобно зазвенела посуда. Мэтч вздрогнула. «Что там происходит?» Напрягшись всем телом, Тилер прислушался. В гостиной стояла абсолютная тишина. «Думаю, все позади. Даже раньше, чем я ожидал». Тилер раздавил в пепельнице недокуренную сигарету и встал. «Ты имеешь в виду, что он ушел, Мэтч, в другой мир? Наконец-то мы свободны!» Мэтч схватила Тилера за руку. «О, господи, какой ужас! Почему мы не вмешались? Не вытащили его из подвала? Может, попробуем его вернуть?» «Что? Вернуть его?» Тиллер хрипло рассмеялся. «Сомневаюсь, что это нам по силам, даже если мы захотим. Слишком поздно». Он направился в подвал. «Пойдем, поглядим». «Пол, мне страшно», — поежилась Мэтч, но все же последовало за ним. Перед дверью Тилер замешкался. Чего ты боишься? Да если хочешь знать, он там счастлив. С этими словами Тиллер распахнул дверь, и они осторожно спустились в темный подвал. Тиллер щелкнул выключателем. В подвале не было ни души. Тиллер облегченно вздохнул. Все, кончено, он ушел. Тиллер гнал бьюик по темным безлюдным улицам Вудленда. На переднем сиденье съёжилась Мэтч, лицо у нее было пепельно-серым, и даже сквозь плотную ткань пальто было видно, как она дрожит. «Не возьму в толк, куда же он все подевался?» — вновь и вновь сдавленно повторяла она. «По-моему, все предельно ясно», — ответил Тиллер. «Он ушел в выдуманный мир, оказав таким образом нам огромную услугу». Тиллер притормозил у перекрестка. «Осталось выполнить обычные формальности, заполнить несколько бланков, и ты свободна». Ночь выдалась холодной и мрачной. В домах не светилось ни единого оконышка. И если бы не редкие уличные фонари, тьма была бы кромешной. Неподалеку печально взвыл паровозный годок. Звук отразился от каменных стен зданий и затих. «Куда мы едем?» «В полицейский участок». «Зачем?» «Надо сообщить властям о его исчезновении. Через несколько лет его официально признают умершим». Тиллер на секунду сжал руку Мэтч. «У нас впереди целая вечность». «А что, если его найдут?» Тейлер сокрушенно покачал головой. Его не покидало напряжение последних часов. «Неужели ты так и не поняла? Его никогда не найдут. Его больше нет. Во всяком случае, в нашем мире». «Так где же тогда он?» «В своем бутафорском мире. Ты же сама видела улучшенный вариант города у него на столе. Теперь он там». Ведь он так мечтал о городе, куда можно сбежать от гнетущей действительности. Да не просто мечтал, строил его год за годом. И вот, наконец, он ушел из реального мира и из нашей жизни. Мэтч начинала понимать. «Выходит, он в своем выдуманном мире и уже никогда не вернется. Ну, наконец-то, поздравляю!» Признаюсь, до меня тоже не сразу дошло. Понимаешь, человеческий разум — сложная штука, он способен фантазировать, создавать новые миры, а Хаскель, несомненно, по этой части дока. Он отверг наш реальный мир, посвятил всю свою жизнь, все свое мастерство строительству нового мира. И, как видишь, преуспел в этом. Нахмурившись, Тиллер сильнее сжал руль и до упора вдавил педаль газа. Бьюик нёсся по темным улицам, рассекая неподвижный ночной воздух. «Мне непонятно лишь одно», — нарушил затянувшееся молчание Тиллер. «Что именно, милый?» «Куда подевалась модель?» Тиллер рассеянно пожал плечами. «Впрочем, неважно». Он вгляделся в темноту. «Ну вот, мы почти на месте. Вон улицу Вязов». «Смотри!» — вскрикнула Мэдж. Справа показалось аккуратное маленькое здание. Фары Бьюика на мгновение выхватили из предрассветного мрака вывеску над парадным входом «Морг города Вудланда». Мэдж всхлипнула, Тиллера будто ударила по голове. Машина, как прежде, мчалась вперед, вспыхнула, и пронеслась мимо еще одна вывеска «Зоомагазин Стиюбана. Заглушив мотор на центральной площади города, Тиллер потерянно огляделся. Подсвеченное скрытыми прожекторами здание муниципалитета показалось ему античным храмом. Выругавшись сквозь зубы, он попытался вновь завести машину, но было поздно. Безшумно подкатили два сверкающих полицейских автомобиля и замерли по обеим сторонам Бьюэка. На асфальт выскочили и направились к ним четверо суровых стражей. Порядка.